Сегодня у нас особенные гости. Да, вы их всех знаете, правда? Да, так что объявлять я много не буду. Давайте приготовим наши сердца к слышанию. Попросим, пожалуйста, брат Андрей. Мир вам, возлюбленный Господом. Очень приятно быть в Саласпилсе. А еще приятнее быть в семье Божьей, где не чужие, но сограждане. И свои Богу, и свои друг другу. Для меня Саласпилс особенный город, поселок потому что именно 27 лет назад Саласпелс был моим вторым домом. И я здесь полгода адаптировался и дальше передвигался дальше. И сегодня Бог дал свою благодать служить в Бауске, и мы уже там 19 лет служим. Спасибо вам за ваше постоянство, за вашу веру, Чтобы в жизни не произошло, у нас есть замечательный Бог, верный Бог, которому стоит доверять. Как сегодня сказал уже Миша, что у нас замечательная есть Библия, которая вдохновляет нас, указывает нам, на куда нам двигаться, каким образом можем доверять Богу. И то, через что мы проходим порой в жизни, не всегда мы получаем ответ сразу. Но у Господа есть свой взгляд на нашу жизнь. И Слово Божие нам открывает то, что у Него есть намерение к благу. Какие-то ответы мы получим позже. Может, уже получаем или придет время, зададим Господу когда встретимся лицом к лицу. Амин. Но то, что мы сегодня здесь, это обновлена милость Божья. Спасибо вам за приглашение. Меня раньше много приглашали. В последнее время мы не приглашаем больше. Когда вы получится, проезжайте. Спасибо вам. Вот у нас получилась такая немножечко ниша во времени. И мы приняли решение. на ожидания на первом. Поэтому очень приятно сегодня быть здесь. Поверни соседу, скажи, приготовь свое сердце, чтобы принять. Христос, когда истолковывал притчу о сеятеле, Он говорит, что то семя, которое пало на добрую почву, Он расшифровывал или объяснял значение притчи сей. И он говорит, это те, которые слышали, которые, я, я прокомментирую, уже по своему добавлю, слыш, слышающие или слушающие. Вот слышатели может, могут слышать, а могут слушать. Вот тут разница. Мы все слышим, потому что есть оборудование. Но слушать это немножко другое значение. Это вникать в то, что слышим. И он говорит, и те, которые приняли, скажи, приняли, приняли, вот те были способны принести плод. Можно слушать, но нужно еще принять. Если мы примем Слово от Господа, тогда наша жизнь, она не останется прежней. Аминь. Хочу также поблагодарить вас за, ваш, за вашу желание расти, познавать, двигаться вперед. У вас есть видение на эту, на эту местность. Это замечательно. И то, что вы сегодня в колледже библейском, это говорит мне о большом, о большом, конечно, сердце вашем и решении. Спасибо вам. Стойте на принятом решении и подвигайтесь вперед. Бог сделает свою работу. Саласпилс – это большой поселок. Здесь много душ статистика, во всяком можно сказать процентном будет большие цифры. Поэтому если у вас большое видение, большое сердце, будут большие результаты. Только они не придут так просто в ожидании. Они только придут, когда мы будем делать то, что от нас зависит. Амин. У вас есть Библия с собой? Давайте мы поднимем Библию, может быть, встанем и сделаем акт исповедания. Исповедание – это вера. Если у тебя нет Библии с собой, возьми соседа, Библию соседа, за его Библию возьми. Если у тебя мобильный телефон, если есть там Библия, возьми, открой на страницах Писания и скажи. Это, это послание написано мне лично. И я открываю свое сердце и свое сознание, чтобы принять изменяющий мою жизнь слово Божье. Я не останусь прежним. Я моя семья, моя церковь, мой город и моя страна будут изменены во славу Божью. Аминь. Садись и открой, пожалуйста, притчи 28 глава, 19 стих. Пару недель назад получил от Господа вот именно такой новый взгляд на принцип, который заложен в этом стихе. Здесь нет ничего нового для нас. Здесь есть просто свежий, свежий взгляд, свежее дыхание. И, Слово Божие, ты знаешь, не стареет. Кто на это может сказать аминь? Наш дух не стареет. Вот храмина, в которой наш дух, она ветшает. Но это не ограничивает нас от того, чтобы мы могли принести плод, чтобы у нас был очевидный результат для славы Божьей. А псалмопевец говорит, Давид говорит, что и в старости сочный и плодовитый. Это говорится о том, что наша, наш возраст наше физическое, наше состояние, оно не ограничит наш дух, чтобы в нашей жизни был духовный плод. Кто-то на это может сказать «Аминь»? аминь? Правильный взгляд и правильное отношение. И тогда это будет очевидно, что в старости будем и сочны, и плодовиты. И здесь сказано, «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетой. Хочешь ты, не хочешь, ты можешь это принять или отвергнуть. Слово Божие не изменится. Но от нашего выбора изменится наш результат. Бог установил некоторые принципы, которые да и аминь, они работают, несмотря мы в это верим или нет, мы это принимаем или нет, мы согласны с этим или нет. Бог сказал, что отныне во все дни будет сенье и жад. Будет лето, зима, будут сезоны. Нравится нам этот сезон или не нравится? Ой, как хочется солнца побольше. Ой, как хочется, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось. Да, мы так желаем, мы так хотим, особенно в Латвии. Вы знаете, слава Богу, что мы живем в Латвии. Что я думаю, что вот вчера мы как-то размышляли, нас гости были, и позавчера с Россией у нас замечательная семья была, и мы как-то размышляли, и знаете, что я а, увидел, я поделился таким мыслью, что мы заговорили за за развитые страны, за политики, процветание э, в развитии, в общем, за прогресс. И что очевидно, что страны, он говорит, почему-то северные страны более процветают, а он такой бизнесмен молодой, ихний сын, они были втроем у нас, замечательный человек, на самом деле, такой любит Господа и посвященный Богу, в то же самое время успешный бизнесмен, молодой парень, да, говорит, почему-то северные вот страны более прогрессивны и развиты. Я говорю, знаешь, по какой причине? Это моя точка зрения. Что мы получаем вызов от принципов, которые Бог установил. Есть лето и есть зима. И лето и зима в наших вот этих странах, в том числе Латвии, они контрастны. Поэтому мы не можем игнорировать этим. Нам это бросает вызов. И человек ответственный, он принимает этот вызов и не может игнорировать. Потому что придет зима, дров нет, он будет мерзнуть шубы нет, будет мерзнуть. Сапогов нет, он будет мерзнуть. Поэтому летом он заготавливает пищу, да, написано, муравей. И, ленивец, пойди посмотри к муравью и научись, написано. Поэтому жизнь нам, вот климат, в котором мы живем, она бросает нам вызов нашей ответственности. Поэтому мы и развиты больше, и наши страны сравнительно с странами Эквадора, да, экватора, где лето и зима одним цветом. Зимой плюс 18-30 и летом 18-40. И все. У них ничего не померзнет. Им не надо ничего утеплять. Им не надо... Да, они научились защищаться от солнца где-то под тенью. И все. И вот круглый... У них нет вызовов. Понимаете? И вот Есть принципы вот в аллегории, пусть это э, духовная аллегория, пусть это мысль на размышление будет, что э, есть периоды в жизни, и, и нам обязательно нужно принять этот вызов есть духовное лето, есть духовная зима. И это бросает нам вызов, чтобы мы развивались, чтобы мы не сидели в тенечке круглый год. Привыкли, и год за годом, и жизнь пролетела. Потому что многие люди. Ожидают, мечтают и делают те же самые вещи, и при этом ожидании, при этом ожидании. Это глупо, что я хотел бы подчеркнуть, что глупо ожидать лучших результатов, делая те же самые вещи. Если мы ожидаем нового чего-то, большего, надо что-то двигать, что-то менять на большее, на лучшее. И тогда мы увидим лучший результат. Бог установил это. Поэтому мы верим в это или нет. Принимаем это или нет. Если мы хотим, чтобы насыщаться хлебом, то тогда нам нужно взять этого внимания. Есть обязательно условия, которые неизбежны в исполнении. Если ты хочешь поехать в Бауску, тебе нужно сесть на машину и там на круге Там съезд, на круге повернуть и направить машину в Бауску. Ты не можешь ехать в сторону Таллина. Я верю, что я в Бауску доеду. Вот. Придется, может, покружиться через Таллин и приехать все же в Бабуску. Я говорю, есть условия, если ты хочешь приехать в Ригу, сесть, сесть нужно в автобус, который идет в Ригу. Амен? Если ты хочешь насыщаться хлебом, надо сесть в автобус в написано, нужно возделывать землю свою. Ибо кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Я так, на таком э, разъяснительном уровне сейчас начинаю, друзья мои. Потому что мы порой ожидаем каких-то таких, знаете, заученных и глубоких каких-то, знаете, учений, проповедей. Нам нужно понять одно, что у Бога есть Выбор дан человеку. Здесь стоит подчеркнуть, что у нас нету своей воли. То есть у нас нету выбора. Нет, нету свободной воли, а есть свободный выбор, кому посвятить нашу волю. Слово Божие говорит Павел, кому вы посвящаете свои, рабы, свои члены, Тому вы и рабы. То есть человек говорит, я свободная личность. Ты свободная личность только в том, чтобы выбор сделать. И не больше. Ты не можешь быть независимым от законов в Латвии. Тебе нравятся они не нравятся. Если ты гражданин или если ты живешь в Латвии, ты должен подчиняться этим законам. Это по твоей воле? Нет, это не моя воля. Но это принятый закон, и я должен подчиняться. Амен. Понимаете, о чем я говорю? Выбор за нами, кому подчинить свою волю. Выбор за нами, возделывать землю свою. Или, если мы не выбрали это, значит, мы выбираем автоматически вторую часть этого принципа. Здесь написано «А кто?». То есть, значит, тот, кто не возделывает свою землю, тот подражает праздным, и тот насытится чем? считаю. «О, нет, я не хочу несчетой». И если бы я задал бы вам вопрос, я думаю, что каждый бы из нас изволил поднять бы руку, чтобы «я желаю насыщаться хлебом». Если я скажу, кто хочет насыщаться нищетой, никто, наверное, не поднял бы руки, потому что мы не хотим. Но вопрос не только в хотении нашем, в результате. Чтобы пользоваться результатом, нам нужно идти в условии действий. Тот будет насыщаться, тот кто будет возделывать свою землю. Слово Божие говорит, что много бывает хлеба и на Ниве бедных, но гибнет от беспорядка. Возделывать землю – это большая ответственность, это хранить, это защитить то, что у нас есть, то, что попадает в наше распоражение, в наше управление. Это наша ответственность. Посмотрите, я, я в своей жизни Вот в опыте нашего служения уже за 19 лет, именно служения пастором в Бабуске, я увидел людей, в которых были моменты, они были настолько благословлены и духовно, и материально. У них были друзья, было доверие, у них было материальное обеспечение, были такие большие, как говорится, моменты финансовые, я так выражусь. И, видишь, проходит время. Все сквозь дырки. Сегодня ни друзей, ни хлеба, можно так сказать. Все потеряно. И бедный человек просто существует. друзья я хочу вдохновить. И, конечно, я пожелаю, чтобы мы были в категории этих первых людей, которые бы насыщались хлебом. Потому что Божье желание, чтобы его народ был благословенным народом. Амин. Бог, когда сотворил и создал, написано, человека, и сотворил его, Он поместил его в саду. Вы помните это место Писания? Это в первых главах. Во второй, если точно, 15 стихом Бытия, там сказано, и Он благословил, и что Он сказал? Чтобы они словами так и есть он поместил их в саду и он сказал чтобы возделывать и хранить его то есть человек когда попадает можно сказать на эту рождается на эту планету земля основное предназначение свою землю свой сад возделывать и хранить повтори вместе со мной возделывать и и хранить. Это поручение для каждого из нас. Без исключения. В каждого из нас есть свой сад. Каждого из нас Бог поселил в своем саду. Конечно, нам по природе кажется, что Мишин сад лучше. В лучшем месте. Там больше солнца, там трава зеленее. Обычно так оно есть. Всегда кажется, что в соседа как-то что-то лучше, чем у меня и дети послушнее, и жена вообще беспрекословна, или муж вообще у него, если бы у меня такой муж был бы, вообще меня жизнь была бы по-другому. Драгоценные, у каждого из нас есть свой сад. Родители не выбирают. Место, где родиться, не выбирают. Кому из вас было представлено выбор, где родиться? Ну вот лишены мы этого. Поэтому если мы Родились на эту планету эту по суверенной Божьей воле. Независимо, в каком состоянии родители родили нас. С желанием или не, не с желанием. В, хорошем, в хорошей атмосфере семьи или нет. Если Бог дал нам шанс, Он поселил нас в нашем саду. Он верит, что ты и я, мы будем возделывать свой сад и хранить его. Кто-то на это может сказать «Аминь»? И мы посмотрим сегодня в образе сад. Именно в образе сада мы посмотрим несколько моментов. Знаете, чтобы возделывать землю, нужен труд. Хранить нужен труд. Некоторые говорят, а что там сторожом работать? Ну, охранником работать. Сидишь себе и чай пьешь. Обопьешься. Есть ответственность. И охранять это тоже труд. И Слово Божие выражено, что может рука твоя, что в силе? Руки твоей делай. Скажи со мной, рука. Мы трудимся в основном то руками. Написано, что чтобы мы трудились собственными руками, апостол Павел в Новом Завете говорит, трудись твоими руками, собственными руками. Даже если ты умом работаешь, некоторые есть, вот Миша тоже, он программист, насколько, но не бездействуют руки. Ты даже не можешь и умом работать без, без рук. Некоторые копают, думают, э, ручная работа – это только копать и закапывать. Нет, кушать тоже руками надо. Амин? Писать нужно, печатать, вводить э, информацию. Что может рука твоя? Делай. И вот в образе руки мне представляется сразу полноценная, полноценная работа нашей руки. Она включает в собой в себя наличие всех пяти пальцев. Конечно, если как в, в, в случае каком-то несчастном мы теряем часть или одного из пальцев, мы чувствуем ограничение сразу. Мы чувствуем, что мы в нашей работе ограничены. Тогда мы восполняем нагрузкой на, друг, на другие какие-то члены или на другую руку, или на другие пальцы, которые выполняют двойную. Поэтому в образе, скажи мне со мной, пять Мне нравится всегда вот символизировать с цифрами. Пять. И вот давайте мы посмотрим значение сада в пяти аспектах. Это не учение о пятигранном служении, но тем не менее пять. Первое. Мы посмотрим физическую область и духовную область. Физическую – это вот естественный наш мир, и сверхъестественный – это духовный прообраз. И я назову вот пять, чтобы я, на что бы я поставил вот эти пять акцентов. Первое – я. Сад – это я, прежде всего. Я как физическое лицо. Второе – это моя вторая часть. Если ты замужем или женат, это моя супруга или супруг. Третье – третье Это родители. Четвертое. Дети. И пятое. Это дом. Включая материальное здание. И включая соседей. У кого есть соседи? Подними руку. У всех. Ну, у нас есть соседи. Есть, которые через стенку живут. А есть, которые через полгектара живут. Полгектара земли. Там сосед. Вот. Но все равно они есть. Я на хуторе живу. Есть соседи. Тем не менее, в этом же можно э, в этом вопросе также можно включить коллеги по работе, люди, которые окружают нас в нашем общении, не только когда мы живем. Я помню, когда я жил в квартире в, э, в Плявниках, были такие соседи. Вот через стенку соседка, с которыми я как-то ну, дружил, имел какие-то отношения по бизнесу, по делам каким-то, да. А другие соседи Лабдиян И все. Я не знал ничего больше о них. Тускло помнил, как они выглядят. И вот в этом детедажном доме я знал только двух соседей нормально, с которыми остальные просто были чужие люди. Порой, пересекаясь э, на лестничной клетке, поздороваешься, и все. Но, тем не менее, на работе или в школе, в классе, где бы мы ни находились, у нас есть круг людей, которые окружают нас ближе остальных. Поэтому я бы их бы включил бы вот эту пятую, пя пятую часть этого образа сада, который Бог говорит, чтобы мы возделывали и хранили этот сад. Давайте посмотрим аллегорию в духовной части. Значит, если первое «я» – это как физическая личность, то в духовной «я» как духовная личность. Мое призвание, мой дар в теле Христовом, моя часть в теле Христовом. Второе – Я, написано, здесь мы посмотрели, супруг супруга, а здесь я сказал на второй аллегории, это Бог, с кем отношение самое, близкое отношение. Значит, когда ты, мы говорим, о нет, Бог на первом месте, а я на втором, Бог на первом месте по значению, да, но по нашей ответственности мы на первом месте, чтобы себя починить Богу. Понимаете? О чем я говорю? Возлюби Господа и возлюби ближнего как самого себя. Если ты безответственный к себе, ты не будешь любить Бога. Если ты безответственный к себе и не любишь себя, ты не сможешь любить ближнего. Потому что написано, возлюби ближнего как? Как самого себя. Поэтому я вот эти аллегории и так поставил. Третье, здесь мы говорим за родителей. Есть физические наши родители и в духовном значении есть духовные родители. То есть есть наставники, есть служители, есть лидеры, которые поставлены Богом в церкви. Благодаря кому мы воспитываемся, мы получаем попечение, благодаря кому, может быть, мы родились в духовную семью и так дальше. Четвертое. Мы говорили за физических детей своих мы или адаптированных. Четвертое в духовном значении – это духовные дети или наше служение, или наш плод духовный в аллегории. И пятое – дом физический и соседи, окружение. Здесь церковь, семья Божья, братья и сестры, а также включая храм Божий. То есть место, где мы собираемся для приношения Богу, хвалы, жертвы, хвалы и общительности друг с другом. Это вы снимаете, арендуете. Тем не менее, есть ответственность, чтобы мы возделывали, чтобы мы держали в чистоте, чтобы оно было комфортным для нас. Правда? Пока мы живем в теле, мы нуждаемся в этом. Если мы были бы ангелы, нам это не нужно было. Но мы превосходнее ангелов. И мы в физическом теле. Нам нужно и освещение, нам нужно и тепло, нам нужно и скамеечки, где можно было бы сесть. И если это все устроено, слава Господу, это помогает нам. Аминь. Вот эти вот пять акцентов, что касается возделывания сада, то есть в образе сада. Давайте мы рассмотрим каждую из них. И я больше чем уверен, если мы примем это слово, мы не останемся прежними. кто на это может сказать аминь? Кто хочет изменяться? не все. Сестра поднимает руку и говорит все. Вы за себя даете ответ. Есть, кто не поднял руку, может быть, скромничал или просто не понял. Вот. Поэтому это нормально. Встречаешь пару человека, он говорит, слушай, ну ты изменился. Слава Господу. Молитвы услышаны. Мы каждый раз, когда проповедуем, когда мы приходим на служение, говорим, Господь, изменяй нас. Я не хочу остаться прежним. Кто молился такой молитвой хоть раз? И потом, когда ты встречаешь человека, он говорит, так странно, он изменился. Так это же не странно, это нормально. Это результат. Это ответ на молитву. Если бы мы оставались прежними и в то же самое время молились Господь, хочу измениться, измениться, и оставался прежним, ты хотел бы такой результат? Ну, неправда, неправильно. Неправильно. Тогда не молись такой молитвы. Скажи, я уже совершенству, и изменяться не буду. И не хочу. Итак, возделывать и хранить. Давайте посмотрим. Первое. Я личность. Независимо где и когда и у кого. Я родился. Каким бы я не был телослужения по, по национальность по красу независимо от этого наша ответ моя ответственность за этот сад нравится мне нос или уши волос раньше был более кучерявый больше больше было на голове волос мой сын старший он наследовал он, он, он как-то он в таком возрасте 23 ему и он уже как туда же такое знаете площадка уже светлая у него здесь мой старший брат то его знает он тоже в раннем возрасте э, как-то полысел и он всегда оправдывается что бог сотворил несколько совершенных голов а остальные покрыл вот. А еще один мой друг хороший он низенького роста э, не буду назвать имя да, Он приехал как-то проповедовать к нам и он очень низенького роста такой вот буквально вот такой. Благословенный человек. И он тоже себе имеет выражение в свое утешение, в свою поддержку. Говорит, Бог некоторых сотворил высокими, а некоторых умными. Каждый находит как-то восполнять себя, свой недостаток, кажется. Но я тебе скажу, что и в высокого есть свои преимущества и свои минусы. И в низкого есть свои преимущества и свои минусы. Независимо от нашего Телосложение, независимо от нашего комплектации, можно так сказать, мы являемся личностью, садом, который Бог верил нам, чтобы мы возделывали его. Чтобы мы его возделывали. Мыли волосы, причесывали, грели, питали. Амен. Мы говорим за физическую. Давайте сразу посмотрим в аллегории. Наша личность, как духовная личность, Независимо. Скажи, что ты заслуживаешь талант от Бога. Есть люди, которые очень талантливые. Есть люди, которые способны. Есть люди, которые имеют призвание. Это, знаете, одарованные, чтобы служить в теле Христовом. Скажите, это потому, что они родились в той семье, в то время, в той стране и так дальше. Нет. Вот Бог одному дал пять талантов, другому дал два, третьему один. Кому-то четыре, кому-то три. Каждому написано по силе, если мы понимаем. Если мы это воспринимаем, Господь, то, что есть, это по силам моим. И если я возделываю этих пять, то Бог придет время, которое скажет, верный и добрый, возьми еще пять. И у тебя уже десять, и ты возделываешь. И у того, кто одним игнорировал, он отберет и даст тому, кто 10. Вот у Бога есть такие принципы. Что у того, кого есть, даст. Скажите, кто дает? Вот когда пожертвования, кто дает? У кого есть? А у кого есть? Тот, кто. Кто дает? Амэн. Это принцип Божий. Давайте, написано, и дастся вам. И даже меру утра и переполнено. Поэтому, друзья, сад, возделывать сад, независимо, какой талант. Я умею петь, или я умею молиться, я умею э, просто поддержать, вдохновить человека, э, подарить ему улыбку, хороший комплимент чтобы в моих силах не было, я личность в глазах Божьих, которые Бог верил нам, это предназначение. Кто-то в образе серпа может участвовать в жатве, а кто-то в образе комбайна. И Бог спросит тебя за твой серп, а его спросит за, за его возможности в образе комбайна, чтобы жать жатву. Второе – супруга и супруг. Это брак, семья. Нужно возделывать и хранить. В образе брака супруга или супруги независимо от друзей. Знаете, говорит, женился, потому что жить не мог уже больше без нее. А теперь развожусь, потому что жить не могу больше с ней. Знаете, какая большая статистика сегодня разводов? Очень большая статистика в нашей стране. Официальных браков, которые... А сколько людей, которые живут, кажется, в браке, так называемом, в гражданском браке, пожил, а не сошлись. А, не то. Другой, третий, пятый, десятый. Я знаю людей, которые... Пять разводов. Она говорит, плохой муж. Шестой плохой муж. И для меня вызов серьезный. Если пять ошибок, и шестой тоже плохой, ну уже стоит подумать о себе. Правда, сестра? Вы жизнь прожили. Вы можете сказать на это. Аминь. Надо, надо смириться и подумать. Не может быть все плохие, а ты хорошая. Или хороший. Есть люди, которые ворчат все время. Каким мы видим наш брак? Каким мы видим наш сад? Кто мы будем стремиться? То мы будем говорить, о том будем мечтать, то в нашем возделывании и в образе или в ответственности хранить мы будем идти, чтобы видеть картину, которую мы видим, чтобы она в реальности стала. Я встречал людей. Которые все время жаловались. То на мужа, то на жену. Есть люди, знаете... О, она такая, она всякая. Она такая, она всякая. Она такая, она всякая. А вот твоя... Она такая хорошая, она такая. А ну, если бы мне такое. Говорит, я... Она поэтому такая. Потому что я и говорю, что она такая. А твоя поэтому такая. Потому что ты все время говоришь, так, что она такая. Уловили? Начни говорить, начни видеть брак, твой сад, в образе брака другим, супруга или супругу. И говори это. Делай, возделывай то, что может рука твоя. В образе духовном. Мы говорим за отношения. Самые близкие отношения это между супругами и в образе наши отношения с Богом. Вы знаете, друзья, что этот сад нужно возделывать. Бог, когда вас. Когда поставил человека в саду, когда написано, что он в Едемском саде, он общался с Адамом. Он проводил время. Бог хочет, чтобы человек мог свободно общаться с Богом. Поэтому не получилось в Ветхом Завете через грехопадение человека. Человек построил барьер, забор в землю, в которую он был помещен, в эту землю, которую он не возделывал, не сохранил. И был изгнан Богом, но через Иисуса Христа эти заборы сняты. И скиния, в скинию был открыт доступ. В святое святых открыт был доступ через плоть Иисуса Христа. Амен. Он через страдания, через то, что он распял свою плоть для того, чтобы эта дверь открылась нам. И Бог желает иметь общение с нами на личном уровне драгоценный. Каждому вход открыт. Верующему, который покаялся перед Господом, имеет веру и через Иисуса Христа, через кровь, написано, через кровь Иисуса Христа мы имеем дерзновение входить в святое святых. Халилюя. Возделывать нашу, наш сад, это значит общаться с Богом, это входить в Божье присутствие. Ничего другого нет. Никакой другой Там тоже служение, которое проходит? Нет? А, не тому Богу? Окей. Okay. Чтобы возделывать землю, чтобы, чтобы хранить наш сад, нету другого, другой атмосферы, которая бы способствовала как присутствие Божье. Аллилуйя. И нам открыто этот доступ. Все зависит от нас. Третье. Наши родители. Мы говорим за физических родителей. Вместе со мной скажи, родители. родители. У кого-то есть родители живые, у кого-то, может, у, уже нет. Нет. У кого-то, э, может быть, не родные родители, которые воспитали. Может быть, приемные. Отец или мать, мать, мачеха или отчим. Драгоценные, есть обетование. Откройте Ефесянам 6 главу, 2 и 3 стихи. Ефесянам 6, 2, 3. Почитай отца твою и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Опять мы видим конкретный принцип, который апостол Павел Духом Святым оставил нам. Или Дух, Дух Святой через апостола Павла написал нам, что есть одна заповедь с обетованием, чтобы было Благо. Скажи вместе со мной, благо. благо. То есть, чтобы нам было добро, чтобы мы насыщались хлебом, чтобы мы насыщались благом. И Исаия говорит, если захотите, то будете вкушать благо. Как захотим? Я хочу вкушать благо, но я не хочу почитать отца и мать, чтобы ты знал мою мать или моего отца. Они предали меня, они оставили меня. А я вообще своего отца не знаю, не видел в жизни. Драгоценные, есть разная судьба. И, и, то есть разные э, ситуации в нашей в жизнях или в судьбах людей. Одно скажу, что мы не можем игнорировать этой заповедью. Независимо от любви, внимания, отношения родителей, которые мы получили, независимо от этого. Если мы хотим вкушать благо, если мы хотим жить в благословении, мы не можем игнорировать. И это относится к прямым родителям. Если у кого-то из нас может быть боль, непрощение, отвержение к отцу или матери, это тормозит нашему благословению, это тормозит, чтобы мы вкушали хлеб, чтобы мы насыщались хлебом, чтобы мы вкушали благо, это тормозит, друзья мои. Мы можем оправдываться по-человечески, объяснять, что недостойны моей, внимания моей любви, независимо. Для них ты не нужен, но они нужны для тебя в данный момент, даже когда ты взрослый. Если мама твоя и папа живы, почитание их. Это великая ответственность. Возделывать нашу землю, хранить наш, наш сад. Это обратитесь сейчас, просто обратите свое внимание. Люди говорят, и сегодня платят цену. Каким образом? Вкладывают внимание, финансы, почесть, уважение в своих детей, любовь и так дальше. Я хочу повернуть немножко мышление с помощью Духа Святого сейчас в этой проповеди. Мы сосредоточили внимание в ответственности, что если наши дети, мы должны прежде всего позаботиться о наших детях. Я хочу тебе бросить вызов сегодня, основываясь на Писания. Христос говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы. Что посеет, мы уже говорили сегодня, человек то и пожнет. Если мы сеем в наших детей уважение, внимание, Что мы пожнем, что наши, нет, мы пожнем, что наши дети будут сеять уважение и внимание своим детям. Уловили мысль? Если мы хотим, чтобы мы получили от своих детей уважение, почитание, если твои родители живы, почитай и уважай их, независимо заслуживают они это или нет. Я помню, один пастор сдавал свидетельство. Отец неверующий, он бросил семью. Мать вырастила. А человек этот покаялся. Ну, сын его покаялся. Созрел. Бог призвал его. Сейчас он стал служителем. А отец его где-то гулял, пил в стороне от семьи. Но он знал, что живой отец есть. И где-то порой где-то пересекались. Отношений как таковых не было. И он получил от Господа вызов. Когда он покаялся, когда он слышал слово Дух Святой, сказал им, почитай отца и мать. Он говорит, как? Моего отца, который пропился, который нас бросил, который оставил на, на мать всю ответственность в воспитании, и как я могу его почитать? Это очень важно для тебя. Ему просто Дух Святой это открыл. И он поехал за 3 земель. Нашел отца. Он полу с похмелья был. И он встал перед ним на колени. Говорит, отец, я люблю тебя. Кто? Ты? Как ты можешь меня любить? И я почитаю, ты мой отец, положи руки на меня и благослови меня. Я тут, он, он сразу протрезвел полностью. А я, говорит, не умею. Как тебя благословить? а ты как умеешь, так и скажи, вот благословляю тебя, сын мой. И тот положил руки, и слезы пробили, сердце его просто коснулся Дух Святой Отца. И он сказал, благословляю тебя, сын мой. Аминь, аминь. И говорит, больше мне для этого ничего не надо было. Это сопровождает каждый день моей жизни. Эти слова отца, который предал семью. Он говорит, Благословляю тебя, отец, это сын мой. И он по, по возможности по, по, посещает отца, делает какие-то акты, как говорится, э, внимание, почитание и так дальше. Отец не покаялся, но тем не менее, он сегодня вкушает благо. Этот муж Божий, который послушался и сделал это. Друзья мои, почитать отца и мать, это для нас... Но ну, неизбежное, неизбежное условие для того, чтобы мы вкушали от благ жизни сегодня, от благ земли, насыщались хлебом. Возделывать свой сад, включая почитание отца и мать. Знаете, встречаешь людей, которые при жизни дрались, ругались, не встречались, а когда родители умерли, там о, такие истерики закатывали. И там можно позолотить этот камень надгробный, знаете, там можно каждый день цветы носить на могилу. Оно ничего не дает. Оно уже ни о чем не говорит. Давайте будем цветы дарить при жизни и почитать своих родителей при жизни. Я бы... Есть несколько молодых людей. Конечно, для старших людей это очень актуальный вопрос, чтобы нас почитали. Может быть, мы не, зас... не не посеяли это почитание, чтобы сегодня ожидать. Но Бог преобразовывает Свою благодатью и дает милость Свою. Если мы жили в грехе, вы жили в грехе своей жизни, Бог вас спас в каком-то возрасте. И ваши дети сегодня, они в руках Божьих в любом случае. И если через них Бог не оказывает вам почесть, почитание, уважение, то у Бога есть Божья семья и Божьи дети, которые, через которых Бог возьмет попечание от каждого из вас. Аллилуйя! В этом есть сила церкви. В этом есть расчет, на который Бог рассчитывает на церковь свою, чтобы восполнить свое обетование. Амин! Давайте будем при жизни уважать и с вниманием относиться к нашим, к нашим отцам. Я говорю для, для молодых людей, знаете, Особенно в подростковом возрасте есть такое искушение понимать о себе, что родители отстают, родители не живут в том стандарте, в котором мы живем, в том ритме, в том формате. У нас совершенно сейчас другое то, что ты жил 20 лет назад или там 40 лет назад, это все уже прошло. Сегодня в молодежи свой лексикон, свои, знаете, манеры, свои жесты, разговоры. В некоторых просто ты смотришь, на каком языке они разговаривают. Вроде на русские, русские слова, а ты не понимаешь. Но при всем этом вместите в свой формат почитание и уважение к родителям, отцу и матери. И исключите Всякого рода оскорбительные слова и названия. Знаете, как некоторые говорят, а мои предки там пришли, там, или мои предки уехали там. Знаете, родители называть предками там, или э, разного такого типа. С, там синонимов много можно назвать в настоящем сленг, в настоящем языке молодежном. Но во имя Господа прошу вас, друзья мои, если вы хотите возделывать землю и насытиться хлебом, уберите эти сорняки и благословляйте своих родителей, отец и мать. Если ты вступил в брак, у тебя появился новый отец и мать, если есть полноценная семья. Если нет, по крайней мере, мать, то теща или свекровь, Мне повезло с тещей, я не знаю. Столько сегодня существует разных отёщах разных анекдотов и всяких. Явно уже из жизни. Раньше люди, знаете почему, в наше особенное время, э, и до нашего, до моего еще возраста, там все отёща отёща отеще, там теща, теща, теща. Потому что как-то люди э, знаете, женились и оставались в семье. И, жили, и, и продолжали как-то своей семьей жить при тёще или при свекрови. И, конечно, знаете, в одном доме разные недопонимания, они порождали вот эти все. Даже в, цер... Даже в Новом Завете один раз сказано за тёщу, что Христос исцелил тёщу Петра. Помните, да? Я не знаю, так много не сказано о, о её характере, но я не знаю, почему потом Пётр три раза отрекся от Иисуса. Может, поэтому, что он исцелил? Тещу. Я не знаю, но я хочу во имя Иисуса просить у вас, драгоценные, чтобы у нас отношения в глазах тещи, что мы видели отца и мать. В глазах свекрови мы видели отца и мать, которые мы могли почитать и благословлять. Я сказал своим детям, я сказал в своей церкви, если вы хотите вкушать благ, выделите звонок родителей на ваш мобильный телефон. Если мама звонит или папа звонит. Независимо, насколько ты занят, если ты можешь, ответь, если нет, в первую возможность сразу отзвони. Ты можешь болтать с подругой часами. Благодаря вот там сетям корпоративным телефон это звонки разговоры бесплатные есть в многих сетях. Болтают, болтают. Мама звонит или папа звонит, не дозвонится а потом как-то автоматически забыл отзвонить. Знаете, такое игнорирование получается. Давайте мы поменяем это. Если твои родители живы, если отец и мать, выдели, пожалуйста, в твоем телефоне звуковой сигнал, который бы отличал. И если звонит, немедленно поднимай. Это отец звонит или мать звонит. Это святыня для нас. Поэтому я в этом приоритетном порядке поставил родителей перед детьми. Супруг, супруга, потом родители, а потом дети. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Давайте в образе духовном посмотрим, касаясь родителей. Апостол Павел говорит, почитайте наставников ваших, наставников и отцы, те, которые привели нас ко Христу. Нам нужно почитать. А ученик не выше учителя. Это не значит, что мы всю жизнь будем учениками. Но пока мы учимся, мы ученики. И пока ты растешь, у тебя есть учитель. Уловить этот момент, мне как-то супруга задала вопрос, где этот барьер, что ученик не выше учителя? Где эта линия? Я когда-то Айвору, одному из моих помощников, дал несколько уроков аккордов на гитаре. Я заложил основу им. Показал как. Слепил вот эти пальцы. Некоторым своим детям показывал аккорды. И они считали меня учителем, пока им нужно было научиться. Но сейчас они играют намного выше меня. Я не развиваюсь в этой области. Что-то могу играть. Но они день, можно сказать, один и второй сын день и ночь на гитаре. Там. И выискивает. Айвар, он очень благословенный человек в прославлении. И играет. Я помню, когда ему складывал пальцы на синтезаторе и показывал, где до, где ре, где ми. Сегодня сам не помню. У меня только основа была вот этих аккордов несколько. Сегодня он играет. И играет, и все септ-аккорды знает. И полу... Как их там называется? Полутоны и тоны. Все. И диезы, и бемоли. Да. Понимаете, пока я учил, я учитель. И человек не может игнорировать учителя, если он хочет научиться. И ученик, он не выше учителя. Знаете, некоторые приходят, а это неправильно к учителю. Ты научи меня играть на саксофоне. Ну, это ты неправильно, ты не так меня учи, а ты меня вот так учи. Это неправильный подход. То, что также в духовном, в духовном области есть служители, которые помогают нам возрасти. Он говорит, благословляю. В образе, как родители воспитали ребенка, приходит время. И всем нам, родителям, этот момент не очень порой так. С одной стороны, он радостный, с другой стороны, Не очень, потому что приходит момент, когда оставит человека отца и мать и пролепится к жене своей, и будут одна плоть. И сказать, папа, я выхожу. Мне-то эта вот сестра понравилась. Буду жениться. Или, мама, я замуж выхожу и пошла замуж, за мужем. И ничего с этим не поделаешь. Амен. И родители отпускают, потому что дети, они уже созрели. И мы благословляем их на их жизнь, на их самостоятельную жизнь. Это замечательно. И ты уже не можешь сказать, что я выше. Я останусь всегда отцом, но я не всегда останусь уже наставником или учителем. Если мы говорим в прямой, в образе отца и мать, это отца и сына, да? То есть детей и родителей. Потому что дети пошли и пошли развиваться. Сейчас есть возможности. И, и мы уже отстаем на самом деле. Они получают высокое образование и дальше, и так дальше. И точно так же в образе духовном. Правильные служители, они взращивают лидеров, они благословляют их. Но почитание, оно остается. Есть учитель и есть отец. Христос говорит, Павел сказал, что много есть наставников, есть много учителей, но немного отцов. Разница в чем? Что учить сегодня пытаются многие и указывать, но не у всех есть отцовское сердце. И может отец, он не учит уже, но он в свое время вложил свою любовь и дал направление. И почитание, оно осталось. Как старшего какого-то служителя, оно остается поступают наставников ваших. Почитайте. Амен. Следующее. Дети. Дети в, прямой, в прямом значении. Наши дети. Если у нас есть дети, если нет, может быть, приемные дети, адаптированные дети. Если нет, можно адаптировать сегодня. И на самом деле, Лучше адаптировать, принять детей, чем поддерживать детские дома. Это давно в моем сердце было, лет 15, когда мы занимались и ездили по детским домам, помогали. Я говорил, что лучше в не очень хорошей обеспеченной семье, пусть растет ребенок, чем в хорошем материально обеспеченном детском доме в интернате. Нужно личное отношение. Старшего поколения с меньшим. То есть отец, если не родной, то хоть приемный, он намного важнее, ближе и значительнее в судьбе ребенка, чем воспитатель в интернате. Друзья мои, пусть в нашем сердце будет э, такое желание, если на самом деле мы каким-то причинам не можем иметь детей, чтобы мы приняли, адаптировали. Мы говорим сейчас за физических детей. За наши дети – это прямая ответственность, это сад, который мы должны возделывать, чтобы мы благословляли их, чтобы мы заботились о них, чтобы мы все, что возможно, могли обеспечить им. Но здесь наше попечение не должно стать похотью. Скажи мне, мы похоть? Похоть – это когда чрезмерное попечение, оно переходит в похоть. Есть сегодня люди, есть сегодня понимая, что я так хочу обеспечить своего ребенка. Я хочу, чтобы он был так счастливый. Он оставляет жену с ребенком, или вообще ребенка с бабушкой оставляет, а берет жену, в лучшем случае. Едет за границу, работает, присылает деньги. Это крайность. Другое дело, я приветствую, если человек едет на какое-то время, там на пару месяцев на какое-то время, поедет на заработ заработать деньги, никаких проблем. Но если человек уезжает на длительное время, И бабушка воспитывает э, внука своего. Родители раз или два раза в год приедут или присылают просто деньги. Это катастрофа. Этот ребенок не знает, какие там PlayStation уже менять, какие программы, компьютеры, обвешаны этими всякими э, прибамбасами, современными мобилками, самыми последними и так дальше. Э, материально обеспечены, но отсутствует Духовная связь, отсутствует душевная связь, отсутствует воспитание, отсутствует сердце и дыхание родителей на ребенка. Это опасность. Это опасность. Мы должны иметь попечение о детях, но не чрезмерное. Мне отец много не дал, но то, что он мне дал, для меня очень много. Поймите это выражение. У нас было 10 детей в семье. И, конечно, у меня не было такого, знаете, материального, материального такого как, наследия. Но я был здоров, я был воспитан в, в Господе. И когда отец умер, через несколько месяцев я уехал в Латвию. Для меня был большой багаж, взгляд на жизнь, где... Бог использовал, я сразу был вовлечен в служение. И, и обеспечен больше, чем достаточно на сегодняшний день. Я могу сказать, что Бог благ и обеспечил. Но для этого отец дал мне все. Денег он не дал. И он мне говорил, сыночек, лучше иметь 100 друзей, нежели 100 рублей. Это сопровождает меня всю мою жизнь. Чтобы развивать отношения с друзьями. Чтобы отношения, чтобы приобретать друзей. И мы сегодня очень богаты друзьями. Друзья мои, чтобы возделывать наш сад, чтобы насыщаться хлебом. Ответственность возделывать. Амен. И здесь мы говорим за детей. Возделывай свой сад, то есть своих детей. Вкладывай, обрабатывай, пропалывай. Не, не жалей розги. Если. Это библейский принцип. Написано, что прилепляется глупость к юноше, но розга способна. У, отклеить, удалить, отлепить, глупость. Розга. А мы используем не розгу, а лучшие конфеты. А лучшую мобилку я тебе куплю. Еще больше глупости приклеится. Есть розга. Есть. Это в Библии сказано, что кого любит отец, того и бьет, и наказывает. Не обязательно бить физически. Можно бить И другими методами. Для меня, например, лучше, чтобы папа дал бы пять ремней мне, чем поставить в угол, подумай, сынок, что ты сделал. И я там стою и думаю. Потом сядет, и напротив меня в глаза смотрит и, знаете, воспитывает. Для меня это было больше, более, чем пять шлюпков таких, даже самой тонкой этой резиной. Когда у нас ремень, у нас был воспитательный ремень, широкий, висел на гвозди. Если папа во время, когда надо наказание произвести, нету этого ремня, то он брал, где всегда есть на месте, э ремень от швейной машинки. А он тоненький, ой, болючий. То мы всегда смотрели, чтобы пояс этот широкий висел на месте. Ну, у нас шесть мальцев воспитывалось и четыре девушки. Ну, э Девочки, конечно, меньше всего получали наказание, но мальцам приходилось отклеивать глупости. Вот. Поэтому возделывать надо сад. По нашему желанию или не по нашему желанию. Он засоряется. В сад смотришь, не сеял плевелы, а как они-то вырастают? Кто их учит в самого детства врать? Врать? не послушаться, не знаю. Но мы видим, что это есть. А порой мы и это и сами и сеем. Начиная, я говорю, начиная с младенческого возраста, мы их начинаем учить врать. Каким образом? А вот когда резиновую пустышку даем ему, на, кушай. И он смокчет эту резиновую пустышку. Таким образом, просто мы его дурим уже само детства. Не так? Или уже повзрослеем, там чуть-чуть занимаемся какими-то делами, кто-то звонит, а скажи, что папы нет дома. Кто-то себя улавливает на это. Были такие моменты, все мы проходили через это. И, и думаем: "Откуда он такой изобретательный, чтобы тебя обойти? Чтобы тебя обставить?" Тем не менее, наша ответственность – чистить, хранить, возделывать сад в образе наших детей. В аллегории духовной мы говорим за де детей, детей Божьих, то есть наших детей или плод нашего служения. Дети, которых мы привели к Богу. Наша ответственность. Вы знаете, очень легко назвать себя евангелистом, Я хожу, свидетельствую, 30 тысяч людей уже покаялось при моем свидетельстве. Я встречал таких людей, которые говорят, вот, я свидетельствую. Он прочитал молитву уже, покаяние, и этот, и этот. К нам приезжали, даже такие служения организовывали. Ходили там, он по этим, все, в Бауске покаялось за вчера и за сегодня 350 человек. Вот. Я говорю, и что дальше? Вот они рождены свыше. Я говорю, хорошо, даже если они родились выше, ты, их, ты хоть памперсом обеспечил их духовным? Или они завтра простудятся? И потом умрут духовно. Нужно ответственно возделывать землю. Если мы рождаем детей духовных, то нам нужно защитить их. Если ты евангелист, приведи их в церковь. Если ты евангелизировал, приведи их в церковь. Обеспечь, если это не твое служение, нести дальше по печенью, воспитывать их, приведи их, чтобы кто-то мог бы дальше к пастырю и оказывать пасторское служение, заботиться, взращивать людей. Понимаете, о чем речь идет? В образе наших духовных детей. И заключительное, это пятое. Я, может быть, нажал что-то здесь, я подвигал. Там что-то пикнуло уже, наверное. Вот эта лента закончилась. Пятое. Мы говорили о нашем доме, о нашем окружении, соседей и в том роде. Знаете, друзья, давайте посмотрим в первую очередь за окружение. Это наши соседи. Слово Божие нам говорит, чтобы мы хорошо, хорошие отношения имели с соседями. Ты скажешь, ну не, только не с этим соседом. Но если это твой сад, это твой сосед. И хорошо, чтобы ты имел хорошее отношение с ним. Вы помните картину? эту э, Картину очень много раз проповедована в церкви, я не знаю, за вдову, которая масло наливала, помните, в сосуды. Смотрите, она была в нужде серьезной, в проблеме серьезной. Дети были под угрозой, чтобы забрали в рабство, потому что муж вдов... этой вдовы, он вошел в долги. И он оставил эту вдову с долгами. Она говорит, я не могу отдать, детей забирают. И смотрите, Божий план предосматривает, четко использует твою платформу вчерашних дней. В чем я хочу, что подчеркнуть здесь? Что когда он сказал, что есть выход с положения, что ты, вот это масло, которое ты пренебрегла и сказала, что у тебя нет ничего в доме, хотя там масло немножко было в сосуде. Говорит, возьми это ничего, в кавычках, и возьми в соседей твоих сосудов порожних немало. Здесь четко подчеркивается, что надо иметь хорошие отношения с соседями. Приходит момент, когда тебе надо постучаться и сказать, дай три хлеба взаймы, гости заехали, а меня нет. И сосед скажет, дам, хотя и... В постели я уже с детьми своими. Я интерпретирую по-своему. Помните, это говорит за дружбу. Если по дружбе не даст, то по настойчивости, да? Да. Пришел к соседом? Дай сосудов, у меня сейчас будет много масла. Короче, она собрала написано много сосудов. И сколько она собрала, столько было наполнено. Я больше чем уверен, что сосуд. Сосуды, которые соседи получили обратно, они не были пустыми. Я не говорю, что они были полные. Потому что она продала, и она жила в избытке дальше. Она с сыновьями своими. Но даже если так говорить, что вылила совсем, с этого сосуда продала, то все равно этот сосуд был пустой, а теперь в масле. Если не с маслом, то хоть в масле. Хорошие имейте отношения со, со, со соседями. Соседи – это наш сад, который мы должны возделывать. И дом в прямой, физическом, мы говорили, в материальном значении, дом, в котором мы живем, квартира, не надо нам преднебрегать. Однокомнатная квартира или пятикомнатный дом, чтобы у нас не было огород, участок. Если это дано в наше распоряжение управления, друзья мои, Наша ответственность возделывать и хранить. Чтобы он был в порядке. Чтобы травка была подкошена, чтобы обои не на гвозди висели. Подклеить. Заменить. Знаете, некоторые говорят, а, все это временное, это земное, проходящее. Да, не надо сердце прилеплять к этому. Но каждый раз мы пользуемся, каждый день мы пользуемся. Надо жить. То, что может рука моя сегодня сделать, лучшим образом я могу сделать. Не надо самым дорогим путем делать. Некоторые залезают в долги. Знаете, это в Америке, конечно, это не в нас, слава Богу. Люди, хотят так отличиться, делают свадьбу. Наберут долгов, кредиты берут, чтобы свадьбу сделать. Загремят на полную катушку, знаете. Вот это свадьба была, блюд было 25 на столе горячих. Лимузин самый длинный был, и не один, а два, еще для дружков отдельный. И там самые крутые, что можно только. Залезли в большие долги, через полгода развелись, и потом 10 лет отдают кредиты. Логика, кажется, где? В этом образе, я хочу сказать, что есть многие, которые думают, что это вера, надо верою взять кредит на миллион и построить храм Богу. И потом теряют и храмы, уже не говоря, что теряют э, сон, теряют семью и все остальное. Надо мудро подходить и разумно. Есть всему линия. Что есть необходимо? Я хочу, я нуждаюсь в машине, Но это не значит, что я нуждаюсь в Лексусе или в Мерседесе. Если я нуждаюсь в машине, по мере сил, по мере возможностей. Если даже и что-то занять э, приходится, то то в мерах разумного, чтобы это не напрягало. Потому что Божье благословение, оно не печалит. Оно не приносит печали, оно обогащает. Есть люди, которые, даже служители, которые я встречал в своей жизни, Говорю, о, меня так Бог благословил. Я купил джип. Я говорю, в чем благословение? А я там купил дешевле. Ну, я понимаю, если наполовину дешевле, это благословение. И это тебе не напрягло. Ты там чуть-чуть подзанял. Все, хорошую машину за небольшие деньги. Хорошо. Но когда ты чуть-чуть дешевле, ну это такая обуза на тебя. Обуза, да, правильно сказать? Такое бремя для семьи. Это благословением называешь? И чтобы вот это благословение... Защитить. Человек потерял здоровье, потому что не спит, переживает. Денег занять больше не может. Отдать, что занял, тоже не может. Он страдает. И при этом и жена страдает. Знаете, да, как? Крутится, крутится Иван, крутится, крутится, не может уснуть. Жена спрашивает, что ты не спишь? Да, Степану деньги не могу отдать. Он позвонил Степану. Растепан, Иван, тебе должен деньги? Да. Он тебе их не отдаст. И положил на трубку. Говорит, теперь пусть он не спит, а ты спи. Вот эти займы, которые мы занимаем людям или мы занимаем у людей, и мы называем, о, благословение, я приобрел. Это такая опасность. Но, тем не менее, сохранить свою квартиру в чистоте, как есть, можно аккуратненько. Я сказал, когда мы строили церковь в Бауске, я сразу сказал лидерской команде, мое видение чтобы церковь, это здание, имею в виду материальное здание, чтобы оно было аккуратным, чтобы оно было комфортным, но оно не будет музеем. Я не хочу обоями восхитить кого-то. Какие у вас обои! Какой у вас палос, дорогой, на ковролин. А какие у вас люстры в церкви. Сегодня не удивишь этим. Но не надо, чтобы... По стенам, знаете, кошки шкреблись. В квартире у меня кошка. Ты заходишь? Ясно, кошка. А да, она уже 15 лет назад умерла, конечно. Но у меня была кошка. Вот памятник такой сохранили. Не надо пренебрегать. Надо подклеить, надо почистить, надо, чтобы убрано было. Заходишь в некоторые семьи, они небогато живут. Но ну, аккуратно, чисто. Чистенько. Небогато, но ну, упрятно. Поэтому возделывать свой дом, хранить свой дом, это наша ответственность, друзья мои. Амен. Из заключение в образе духовно дом, Божья семья, братья и сестры и цер церковное здание. Драгоценные, возделывать землю это наша ответственность. Развивать отношения между братьями и сестрами, почитать вкладывать любовь свою, мы это пожнем и исполним волю Отца. Амен. Церковное здание точно так же. Мы уже касались в образе. Мы должны возделывать, чтобы люди видели. Мне нравится свидетельство, что люди проезжают и говорят, вот этот дом ухоженный, там христианин живет. Понимаете, о чем я речь? Это церковь, Это не колхозное здание. Как, знаете, раньше в колхозе. Все общее, все мое. И, и мне никакое отношение. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Но если мне надо, я пришел, это мое. Потому что я имею право взять. Я, я тоже в этом колхозе живу. Нет, церковь это не колхоз. Церковь это дом Божий. И ответственность за порядок и возделывание ложится на всех нас в церкви, членов церкви, посетителей церкви. Чтобы мы питались от этого сада, нам нужно вкладывать свое возделывание. Амен. Когда сильный оружием охраняет свой дом, Христос сказал тогда, в безопасности имени его. И стих, на котором мы основали наше, нашу беседу сегодня. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насытится нищетой. Противоположное, противоположность возделывать землю, это праздно проводить время. Подражает праздным. Давайте откроем притчи 6.6. Притчи 6.6. Я уже цитировал это место Писания. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его». И будь мудрым. 26 глава, 13 стих притчи. 26, 13. Ленивец говорит: Лев на дороге, лев на площади. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец упускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта. Ленивец в глазах своих мудрее семьых, отвечающих обдумано. И 24 глава, 33 и 34 стих. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Здесь речь идет о праздности. Ленивый человек, он всегда находит объяснение. Или я так бы сказал бы. Объяснение в образе, в, в образе Оправдание. Лев на площадях опасно. Работать в опасно. И так дальше. Знаете, в ленивых людей всегда есть оправдание. Человек, который не хочет, он всегда найдет оправдание. Человек, который желает, хочет, он всегда найдет возможность. Лев на площади. Сегодня опасно. И люди сидят без работы. Работать опасно а некоторые очень духовные, знаете, такие, э, некоторые, я, я вообще был удивлен, что существует такая точка зрения в христиан. Говорит, вообще работать, это проклятие Адама. Адама проклял, Бог сказал, будешь в поте своем трудиться, зарабатывать хлеб. И есть хлеб. Я сейчас полечу тебе, брат мой, э, мышление. Говорит, Это проклятие Адама. А я живу в благодати Иисуса. Поэтому я не буду. Я говорю, а кто тебе в благодати Иисуса? Не надо в поте кушать хлеб. Душ, сходи в душ. Помойся. Распредели время. Есть время работать, есть время отдыхать. Давайте не будем детально. Время бежит. Но акцент на чем? Что вот когда мы обосновали наше местописание в образе сада, Бог поместил человека и сказал, возделывай и охраняй сад, это еще до проклятия. Это еще до греха падения. То есть совершенная Божья воля при взгляде на человека, это чтобы человек трудился. Только труд, друзья мои, Он облагораживает человека. Только вот благодаря нашему труду, нашему служению, мы можем развить свои способности, возогревать свой дар. Апостол говорит, возогревай, который ты получил при возложении рук. Возогревать – это значит служи в любом служении и расти, расширяй свое служение. Что такое служение? Служение – это восполнение нужды. И некоторые думают, я буду служить, если пастор даст мне микрофон. Ну, придет время, может, и даст. Но нужды есть разные, разных много. Если ты хочешь служить и развиваться, начни. Любую нужду ты приди и скажи, в чем есть нужда. Собрать стулья, расставить стулья, убрать, принести, сложить колонки, что там, посетить в больнице, э, занести э, вдове, что-либо, какую-то помощь и так служение Служений вот столько, друзья мои. Только труд. Только труд. Ленивый человек. Он всегда находит объяснение, переведет стрелки, объяснит, ситуация страшная, в стране правительство неправильное в стране, надо убираться отсюда и так дальше. И поехал туда, куда-то, и там тоже правительство уже не очень хорошее, потому что трудиться надо и там. Везде надо трудиться. И хорошо там, где нас нет. Как мы там появились, уже и там нехорошо. Поэтому, друзья мои, возделывать Возделывать – это значит не проводить время с праздными людьми. И мы прочитали, что ленивец в своих глазах мудрее семерых. Вы встречали таких людей, которые в жизни самих, самих, самих, их разрушена, не сложившаяся? Они всегда приходят и воображают. О, пастор, тебе надо вот это сделать. О, пастор, я бы на твоем месте сделал бы вот это, вот это. Возвращали много таких людей. И кажется, ты хоть в своей жизни наведи порядок. В собственной жизни. Потом в семье. Потом в детях. Потом никто с ним работать не хочет. Уже наработались. Никто общаться не хочет. Не хотят прокасаться. Потому что этот человек не хочет трудиться. А хочет иметь признание. Хочет иметь уважение. Хочет иметь результат. Хочет насыщаться хлебом. Хочет иметь друзей. А чтобы иметь друзей, что надо? Быть дружелюбным. Это труд? Огромный труд. В нашей семье очень много друзей. Мы живем на дороге. И знаете, очень часто заезжают, даже не планировали. Сигналят у ворот. Вы дома? А, заехали просто поздороваться. Мы едем там, в Сталина, мы едем в Минск. Очень приятно. Порой звонят, говорят, можно на, чаш, на чашку кофе заехать. Или вот. это всегда старается накрыть, если мы дома. И если... И покормим, и проведем время, У нас очень много друзей. У нас очень много домов. У нас, куда мы не поедем, у нас есть друзья. Один из наших друзей в, в Латвии, как-то сидит за столом, говорит, знаешь, Андрей, честно, я бы не хотел бы иметь столько друзей, как у тебя. Потому что я знаю, что за этим стоит. Как не привет, всегда свечечка говорит, салфеточки положены. Это такой труд. Рита, ну это такой труд. Я бы этого не смог, просто не смог. Я понимаю, что он правильно, искренне говорит, что он сознает, чтобы иметь друзей, нужно возделывать, быть дружелюбным. Чтобы насыщаться хлебом, нужно возделывать, а не праздно проводить время. А надо оно мне, а сто лет мне не нужно, а кто, что только наш дом есть. Я помню, в, нашей, в нашем доме у нас большая была семья, И всегда гости приезжают, всегда в Залуцком идут. И нас, мы на, одном, на одной кровати по двое спали. У нас дом маленький был, большая семья. И потом надо еще смещаться, чтобы гостей принять. И всегда. Да, и было такое ж, откровение. И мама однажды возраптала. Никому ничего не говорила. Сказала, Господи, неужели только наш дом? У меня столько детей, столько всего. И, только, и все к нам идут. И вы знаете, никому она не говорила просто про себя, вот это сказала. И в течение короткого времени, столько постигло бедствий. Корова умерла, сдохла. Там то заболела, то неполадок. Там как это, и никто не знал к чему. Пока мама утром молилась, и Дух Святой просто напомнил ей, что она возрабдала. И она покаялась покаялась перед Богом. И она видела просто, как ангел открыл снова калитку. И снова пришли гости. И все стало на свои места. Друзья мои, гостеприимство – это тоже ответственность. И принимать внимание в качестве гостя – это наша жатва от посевов, которых мы посеем в нашей жизни. Амен. Я хочу ободрить, друзья мои, чтобы мы не ленивились. Раньше говорили, о, раньше на чай пригласить, там было проще, а сейчас я еле сама сама. Пусть, апостол Павел говорит, страноприимство. Он дает ударение, чтобы мы оказывали внимание ангелам. Это возделывать наш сад, если мы хотим насыщаться. Завтра ты пожнешь это. Мы с супругой порой едем. У нас очень много э, моих родственников в Америке живет. И, и друзей. И вот мы планируем в, в марте месяце поехать с семьей. Потому что дети еще наши не видели. Ни бабушки, двое из них. И своих двоюродных братьев и сестер не видели. И вот три года назад, как мы были последний раз. До этого пять лет я не был в Америке. Да. И вы знаете, проезжаешь. Люди приезжают. Некоторые говорят, о, в Америке. Они так засуетились, они изменились. Я пробыл две недели в Америке, и один человек меня на ужин пригласил только. Я говорю, возражаю. Мы были супругой, мы не знали, как распределить время, чтобы хоть по вечеру на все, на все приглашения ответить. В течение дня несколько визитов объедались, наедались, насыщались. А когда пришло время ночлега, то люди делили, не могли поделить. В одном городе мы одну ночь провели, и две семьи не могли разделить никак. Где мы будем ночевать? Они говорят, нас, нет, нас, нет, нас, нет, нас. Ладно, решили. До трех часов ночи в вас, и с трех до утра в нас. Понимаете, если ты хочешь получать гостеприимство, сей его, оказывай внимание, не ленись. И в заключении два момента. Возделывание требует видения. Каким мы видим, я уже это касался, каким мы видим свой дом, каким мы видим свой сад, каким мы видим свою семью, какой мы видим свою церковь. Мы должны иметь эту картину. Видение это картина, которая представлена нашего ожидания. И чтобы она осуществилась, мы делаем все необходимое. Что для этого нужно? Нужна стратегия. То есть выработать некоторые правила, принципы, как достигать видения, И в заключение, третье, это план действия. То есть, чтобы достичь видения, нам нужно план, что я сегодня могу делать в этой области. Что я за. Я сегодня не буду оказывать гостеприимство. Я сегодня не буду полоть грядку. Я сегодня это не буду делать. Но если ты хочешь достичь своего видения, то в стратегии должно быть принятое решение на этот день ты должен сделать. Знаете, на, на завтра, моя мама говорила, сынок, на завтра откладывать только хорошо сыр. Ну, на украинском сыр это творог. Знаете, когда молоко кислое беру там в эту, кто-то знает, как это делается, в марлю, и он должен стечь. Да, и именно, говорит, единственное, что на завтра отложить это хорошо сыр, то есть творог. Он хорошо стечет. Вот. А все остальное, говорит, в жизни, если ты можешь сегодня сделать, сделай. Завтра, быть может, совсем не придет. Завтра, быть может, обманет. И, увы. И последняя мотивация нашего возделывания. Посмотрите, кто будет возделывать, тот будет насыщаться. Мотивация – это награда. Апостол Павел говорит, возлюбленные, ваш труд нещетен перед Богом. Если ты не будешь лениться, если ты не будешь праздно проводить время, будешь возделывать, будешь насыщаться хлебом. И будешь ты благословен, и через тебя будут благословлены другие. В Божьем желании, друзья мои, чтобы мы возделывали и хранили свой свой сад. И чтобы сад распрелся. Это был сад, где люди видели. Вот этот сад действительно ухоженный. Эта церковь ухожена. Ты приходишь, там атмосфера. Как они говорят, некоторые аура. У вас такая аура. Атмосфера Божьей любви, атмосфера Его присутствия, Его помазания, которое бы изменяло судьбы людей. Для этого нужно возделывать. Сложил руки, только придет, как человек вооруженный, нищета и бедность. Во имя Иисуса это не наше предназначение, друзья. У Бога есть намерение, чтобы мы вкушали от благ. Амен. Давайте станем для молитвы. Очень благодарим Тебя за Твое предназначение. Благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам. Благодарим Тебя за Твой вызов, который Ты бросаешь в нашу жизнь. Сегодня, в это время, когда столько искушений, столько гонок разных, столько состязаний, Ты нам сегодня нас останавливаешь и говоришь, возделывай свой сад чтобы насыщаться Господи, помоги нам в мудрости Твоей, исходящей свыше видеть эти границы где мы обязаны и чтобы мы не суетились чтобы мы наше попечение и наше возделывание не перешло границу похоть во имя Иисуса Отец Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы направлял нас с четким взглядом. Мы видели нашу ответственность, наши возможности. И ты дашь свое содействие. Благодать твоя она будет содействовать, сопутствовать успехом чрезмерным, которым мы не так много уделим внимания. И усилия, как ты дашь результат. Это твое обетование. Это твоя сверхъестественная работа в наших жизнях. И я молю тебя, Господь, за свой сад. Я молю тебя за сад моих братьев и сестер здесь, в городе саласпился В образе этих пяти символов сада пусть люди увидят, что твой сад, он цветет что сад, в который Ты поместил каждого из нас, рожденного свыше, верующего человека, этот сад цветет и приносит плод для Твоей славы. Наша молитва, Дух Святой, чтобы всякая лень, чтобы всякое беспечие, равнодушие, оно было удалено во имя Иисуса, и чтобы праздность, это, она была попрана ревностью, рвением, желанием, жаждой, восполнить Твой план, собрать жатву и распространить Царствие Твое до краев земли. Во имя Иисуса Христа. Отец, Тебе за все пусть будет слава. Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Драгоценные, позвольте мне одну минуту еще занять. Я, я чувствую, что кто-то э, кто-то задает себе вопрос. Написано, я цитировал это место Писания, что человек оставит отца и мать и прилепится к жене своей. То есть здесь приоритеты. Я хотел бы объяснить бы одно, что оставит человек отца и мать, это не значит забудет от отца и матери. Когда рождается новая семья, тогда влияние отца и матери, оно Оставляется, оно прекращает. Но почитание к отцу и матери, оно остается. Прилепится к жене, но будет почитать отца и мать. То есть, влияние, мама уже не может прийти, доченька, ты должна так одеваться. Сыночек, ты должен так одеваться. Сыночек, ты тумбочку должен не здесь поставить, а там. Ох, где телевизор стоит, вам надо туда переставить. А почему ты на одной работе работаешь? Сынок, тебе надо на три идти работать, чтобы за моей дочерью, чтобы ей было лучше. Вот это влияние, оно должно быть оставлено. Бабушка может прийти, мама прийти, понянется с детьми, благословить и, и так дальше. И наше почитание. Вот где оставить и прилепиться к жене. Понимаете? Пусть Бог благословит каждого. Спасибо.